При этих словах внимание Жульена удвоилось. Он с первых же слов понял, что бонапартист Фалькос был старый друг детства господина Деренале, отвергнутый им в 1816 году. А философ Сен-Жеро был, вероятно, братом того начальника канцелярии Ской префектуры, который сумел по дешевке завладеть домами, принадлежавшими общинам. «И все это наделал твой Бонапарт», — продолжал сен жеро «Честный и безобидный человек сорока лет отроду и пятьюстами тысячами франков в кармане не может поселиться в провинции и обрести там покой. Священники и дворяне выгоняют его оттуда». «О, не говори о нем дурно!» — вскричал Фалькос. «Никогда Франция не стояла так высоко в глазах других народов, как в течение тех тринадцати лет». Когда он царствовал. На всем, что происходило тогда, лежал отблеск его величия. Черт бы побрал твоего императора! возразил 4-летний господин. Он был велик только на поле сражения, да когда наводил порядок в финансах Франции в 1802 году. А что значит все его последующее поведение? Своими камергерами, своей пышностью, своими приемами в тюэльри. Он повторил новое издание всех монархических глупостей. Правда, оно вышло исправленным и могло бы просуществовать один или два века. Дворяне и священники, однако, предпочли вернуться к старому. Но у них нет железной руки, необходимой для сбыта его широкой публики. Вот настоящая речь бывшего газетчика. Но разгневанный газетчик продолжал. «Кто гонит меня с моей земли?» священники, которых Наполеон призвал своим конкордатам, вместо того, чтобы отнестись к ним так же, как государство относится к врачам, адвокатам, астрономам, и видеть в них только граждан, не заботясь о том, каким ремеслом каждый из них зарабатывает себе на хлеб. Разве существовали бы теперь наглые дворяне, если бы твой Бонапарт не понаделал из них баронов и графов? Нет, мода на них прошла. После священников более всего досаждали мне мелкие деревенские дворяне. Они и вынудили меня стать либералом. Разговор был бесконечен. Сюжет его способен занимать Францию еще с полвека. Слыша, что Сен-Жиро настаивает на невозможности жить в провинции, Жульен робко заговорил о господине де Ренале. — Черт возьми, молодой человек, что вы выдумали? — воскликнул Фалькос. Чтобы не быть наковальней, он обратился в молод, да еще в какой ужасный. Но я чувствую, что де Вально потопит его. Знаете ли вы этого плута? Это уже настоящий. Что скажет ваш господин Дереналь, когда в одно ближайшее прекрасное утро увидит себя отставленным, а де Вально на своем месте? — Он останется наедине со своими преступлениями, — ответил Сенжеро. «Вы, значит, знаете Верьер, молодой человек? Вот что. Бонапарт, будь он проклят со всеми его монархическими мошенничествами, сделал возможным царство Реналий и Шеланов, которое привело к царству Вольно и Малонов». Этот мрачный политический разговор удивлял Жульена и отвлекал его от сладостных грез. Он остался довольно равнодушным к первому впечатлению от Парижа, видневшегося вдалеке. Воздушные замки относительно предстоящей ему судьбы упорно боролись с еще свежим воспоминанием о сутках, проведенных в Верьере. Он давал себе клятву никогда не покидать детей своей возлюбленной, бросить все, чтобы защищать их, если дерзость духовенства приведет опять к республике и к преследованиям дворян.